Музей театрального искусства имени Бахрушина. Семейство Бахрушиных имело древние корни и было одним из самых уважаемых в купеческой Москве. Их дальний предок, татарин из Искасимова, принял православие в конце XVI века переселился в город Зарайск Рязанской губернии. По семейным преданиям он подал прошение царю с просьбой разрешить называться Бахрушиным по мусульманскому имени отца Бахруш, и потому однофамильцев у его потомков нет. В Зарайске Бахрушины прожили два с лишним столетия, занимаясь просольством, гоняли гуртом скот в большие города. В 1821 году род Бахрушиных перебирается в Москву. В крови купцов Бахрушиных было две страсти – коллекционирование и благотворительность. Из коллекционеров более всего известны Алексей Петрович и Алексей Александрович Бахрушины. Алексей Александрович Бахрушин, 1865-1929, был прекрасно образованным человеком, разбирался в тонкостях театрального искусства, прекрасно знал автографы знаменитых актеров и литераторов, мог безошибочно определить ценность рукописей XVII-XIX веков. Еще в начале своего собирательства открыл в Москве Первый народный театр, так называемый Введенский народный дом, где по воскресеньям когда-то собиралась вся театральная столица. Но прежде всего Алексей Александрович Бахрушин известен как основатель музея, носящего его имя. Годами собирал он театральную коллекцию, в которую входили вещи и письма актеров, предметы их одежды и обуви, эскизы театральных декораций, старинная мебель. После одной из зарубежных поездок он привез собрание балетных туфелек. Но начиналось все, казалось бы, с курьезного случая. Однажды в компании молодежи двоюродный брат Алексея Александровича Куприянов Стал хвалиться собранными им разного рода театральными реликвиями, афишами, фотографиями, случайными сувенирами, купленными у антикваров. Вахрушин в ответ на это заявил, что собрание должно иметь ценность, а для этого надо не только скупать вещи у торговцев, а выискивать их. Да и самому неплохо бы глубоко интересоваться этим предметом, а иначе это будет пустое занятие. Куприянов вспылил, принялся вновь расхваливать свои сокровища, раскипятился и бахрушин А потом, как это водится слово за слово, «Да я за месяц больше твоего соберу», заявил вдруг Алексей Александрович. И при многочисленных свидетелях было заключено это странное пари. Но, может быть, самым странным было то, что в положенный срок оно было выиграно. На самом деле причина выбора именно Театра значительно глубже. Энергичный, деятельный характер Алексея Александровича требовал дела. Этим делом не смогла стать фабрика, так как она давала средства для жизни, но ничего не давала для души, для выхода его творческих наклонностей. Общение с серьезными коллекционерами и учеными давно уже пробудило в нем желание заняться собирательством, а увлечение театром — помогло обозначить и предмет собирания. Но это было позже, а к тому времени опыт коллекционирования у Бахрушина был небольшой. Сначала он пробовал собирать японские вещи, потом все, что каким-нибудь образом имело отношение к Наполеону, а после заключения пари Алексей Александрович ринулся к букинистам, антикварам. Каждое воскресенье ездил на знаменитую Сухаревку. Здесь каждую ночь с субботы на воскресенье на Большой площади, как по мановению волшебного же зла, вырастали тысячи складных палаток и ларьков. С пяти часов утра до 5 часов вечера здесь кипела бойкая торговля. На воскресной барахолке можно было сделать любую самую фантастическую покупку, от старинных редких книг и знаменитых картин до рваных опорок, и воровского набора для взлома касс. Удивительные находки ждали здесь и Бахрушина. На Сухаревке он сделал первую покупку, которая и легла в основу его коллекции. В лавочке грошового антиквария за 50 рублей он купил 22 грязных запыленных маленьких портрета. Сам Бахрушин предположил, что его находка относится к XVIII веку. В тот же день он поехал в художественный магазин на Кузнецком мосту, попросил помыть и отреставрировать портреты, а потом вставить их в общую дубовую раму. Когда заказчик приехал забирать свою вещь, она была неузнаваема. Приобрела нарядный музейный вид. Впоследствии выяснилось, что на портретах изображены крепостные актеры Шереметьевского театра в Кусково. Алексей Александрович очень любил эту серию портретов, первенца своей коллекции. Потом уже, став знатоком истории театра, он пришел к выводу, что это не портреты актеров, а эскизы костюмов, сделанные художницей Марианой Курцингер, работавшей в Гранд-Опера. Большая дружба связала Алексея Александровича с режиссером малого театра Кондратьевым, который очень серьезно и с большим сочувствием отнесся к замыслу начинающего коллекционера. Впоследствии Бахрушин писал о нем. «Он поддержал во мне веру в пользу моего намерения, убеждал продолжать поиски документов истории театра на Руси». Кондратьев прислал ему дневниковые записи актеров Донского, Никулиной, Федотовой, которые вошли в состав рукописной коллекции. Он же познакомил Алексея Александровича с Горбуновым, одним из самых серьезных собирателей театральных реликвий. А однажды Кондратьев прислал ему объемистый пакет с записками к нему артистов малого театра. Темы записок были пустяшными. Извещения о болезни, о невозможности присутствовать на репетиции, о потере текста роли, еще что-то. Зато какие имена!» И в дальнейшем Алексей Михайлович передавал Бахрушину различные театральные мелочи, принадлежавшие некогда известным актерам, подсказывал, где достать ту или иную реликвию. И сам Алексей Александрович Бахрушин все более и более сближался с театральным миром, всеми правдами и неправдами добывал разнообразные предметы, пополнявшие его коллекцию, программы спектаклей, юбилейные адреса, фотографии с автографами, тетрадки с текстами ролей, балетные туфельки и перчатки актрис. Так, например, прославленная актриса Малого театра Федотова передала Бахрушину все свои реликвии, памятные подарки, полученные ею за годы сценической жизни. Другой способ пополнения коллекции — путешествия за границу. И здесь Бахрушин Был постоянным посетителем антикварных магазинов и старьевщиков Парижа, Генуи, Ниццы, Вены, Берлина. Особенно интересовался он букинистическими магазинами, отыскивая в них издания по театру и политические карикатуры на Россию. Интересно, что бахрушин не особенно любил фешенебельных антикваров. Чаще он отыскивал захудалые магазинчики каких-нибудь неизвестных любителей старины. Так в Ницце он однажды наткнулся на одну такую лавочку, хозяином которой оказался старый шкипер. В свое время этот морской волк вывез интересные коллекции с островов Океании, и Бахрушин быстро завязал с ним дружеские отношения, а в результате стал обладателем чрезвычайно редких музыкальных инструментов диких племен, пополнявших его великолепную коллекцию музыкальных инструментов всех народов мира. В ней экзотические инструменты, основой которых служили человеческие черепа, соседствуют с мелодичным русским рожком. Коллекционирование Вахрушина превратилось в страсть. Он думал только о своем собрании, только о нем Мог говорить. Музей заполнил всю его жизнь. Его интересам были подчинены даже финансовые расходы семьи. «Зачем это мы тратим столько денег на наши родственные и новогодние приемы? Кому это нужно?» — пишет он жене. «Неумнее было бы уезжать куда-нибудь на юг, и семье было бы больше пользы, и денег бы это меньше стоило. Да и для музея я смог бы кое-что интересное купить». Знакомые удивлялись, посмеивались над чудачеством, пожимали плечами. Тогда никто и вообразить не мог, что вся эта театральная чепуха станет ценнейшим собранием, истинную стоимость которого просто нельзя даже себе представить. Коллекция Бахрушина быстро росла, занимая все большее число жилых комнат просторного бахрушинского особняка. Многочисленные экземпляры старинных нот и музыкальные инструменты, письма русских писателей и композиторов, театральные журналы. Книги занимали уже не только жилые комнаты, но и каретные сарай и двухэтажный флигель во дворе. Все шло к тому, что должен быть образован музей. Бахрушин решил передать свои домашние коллекции Российской академии наук, Это произошло в 1913 году, а сам он был назначен пожизненным попечителем музея. Торжественное собрание в Большом зале Бахрушинского дома открыл специально приехавший из Петербурга великий князь Константин Константинович. После революции Бахрушинский музей чудом сохранился, в основном благодаря заботам самого попечителя. Существует театральный музей поныне, многочисленные посетители узнают из его экспозиции о развитии русского и зарубежного театра, оперы, балета. Они могут увидеть подлинные вещи и письма знаменитых русских актеров Ермоловой, Шаляпина, великой балерины Анны Павловой, актеров династии Садовских.